Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача пятая. «Священное Писание часто называет Бога ревнителем. «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Исход, глава 20, стих 5. И «Имя Его — ревнитель». Исход, глава 34, стих 4. То есть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 Надо ли бояться Бога? «Господа Бога твоего бойся», — говорит заповедь Моисея, второзаконие, глава 6, стих 12. И она повторяется в псалмах, у пророков, в книгах Соломона, на многих страницах священных книг Ветхого Завета. Действительно, наиболее характерная картина Богоявления в Ветхом Завете — это «огонь поядающий». Послание к евреям, глава 12, стих 29. «Для грешного ветхозаветного человечества страшен был Господь Бог Саваоф. Таким должен и будет являться Бог тем, кто не хочет знать Его и помнить о Нем, не имеет покаяния и не тянется к Богу сердцем своим. Но не такого отношения хочет Бог от людей». И посылая в мир Своего Сына с призывом к покаянию, Бог-Отец иное представление дает о Себе, через учение Христа, Его жизненный пример и призывы, тем из людей, кто обратится к Нему от всего сердца. Господь Иисус Христос, Сын Божий, научил нас, что Бог есть наш Отец. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9 И что он безмерно человека любив и милосерд к тем, кто сокрушенно кается в своих грехах и хочет исправиться. Доказательством этого служит притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стихи 11-32. Это Евангелие из Евангелия, как называют его некоторые богословы. В этой притче отец выбегает На встречу блудному сыну, когда тот был еще далеко, падает ему на шею и целует его. В ответ на смиренные слова возвратившегося, что он более недостоин называться Сыном, Отец одевает его в лучшую одежду и новую обувь, и дарит ему драгоценный перстень на руку. Затем Он устраивает пир, закалывает для этого откормленного теленка и призывает всех «станем есть и веселиться». Как много подробностей упомянул в этой притче Господь, чтобы как можно лучше охарактеризовать особую милость Небесного Отца к покаявшемуся грешнику и Его великую радость о возвращении к Нему, ранее падшей, но смирившейся и покаявшейся души человеческой. Господь хочет видеть в нас своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем, хочет ответной, горячей любви к себе. Об этом желании Бога и Его таинственной близости к душе человеческой так пишет преподобный Макарий Великий. Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душою. Бог сотворил разных тварей, сотворил небо и землю, солнце, луну, воды, древа плодоносные, всякие роды животных, но ни в одной из сих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его. Однако же не утвердил Он в них престола, не установил с ними общения, благоволил же, о едином человеке, с Ним вступив в общение и в Нем почивая. Видишь ли в этом сродство Бога с человеком и человека с Богом? Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище себе, чтобы вселяться и успокаиваться в теле Его, как в доме Своем. имея прекрасную невестою, возлюбленную душу, сотворенную по образу Его. Поэтому душа, осмысленная и благоразумная, обышедшая все создания, нигде не находит в себе успокоения, как только в едином Господе. Поэтому путь человечества после грехопадения — это путь усыновления, путь блудного сына, возвращающегося к отцу и не смеющего еще называть себя сыном. Таков же путь каждой души христианской. Исходя от страха к Богу, она должна со временем достигать любви к Нему. Естественный страх перед владыкою всего мира и судьей падшего человечества должен у христианина преобразовываться в страх – как бы не оскорбить Его своими грехами, невоздержанием и нерадением, как бы не удалить Его от Себя своей нечистотой. Постижение Бога и Господа нашего Иисуса Христа будет, однако, еще недостаточным, если мы не познаем духовное тело Христова, основанную им на земле Церковь, промысел Божий в истории человечества и учение о Боге Святых Отцов Церкви. Поэтому изучение истории Церкви в лице ее святых, постижение через это Божьего промысла и изучение святых отцов является третьим источником познания Бога. Все три указанные способы познания Бога — наблюдение природы, изучение священного писания и истории Церкви — действуют преимущественно на разум, но разум в человеке играет подчиненную роль. Важнее полюбить Бога, познать Его сердцем. Существует духовная аксиома — Бог познается постольку, поскольку возлюбляется. Для познания Бога сердцем имеется четвертый и наиболее совершенный способ постижения Бога. Этот способ открыт лишь верующим, и открывается по благодати Божией через постоянное молитвенное общение человека с Богом. Он заключается в особенных переживаниях сердца человеческого, постигающего действия на него Божией благодати, благости, снисхождения, милосердия, всепрощения и любви. Тогда Бог становится близким сердцу, бесконечно дорогим и любимым. Бог ищет у людей именно такого отношения к себе. Эта способность воспринять Бога сердцем дается через многие труды по очищении сердца и по стяжанию Духа Святого Божия. Чтобы достичь такого отношения людей к Богу, Господь, будучи на земле, просвещал людей истиной, открывал им в себе образ неземной красоты, изливал на них милости, всепрощения и ждал, и теперь ждет терпеливо.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 Как пишет схиархи Мандрид Сафроний, православное богопознание не есть отвлеченное созерцание блага, любви и прочее. Не есть оно и простое совлечение ума от всех эмпирических образов и понятий. Истинное созерцание дается Богом через пришествие Бога в душу. И тогда душа созерцает Бога и видит, что Он любит, что Он благ, великолепен, вечен, видит Его надмирность и неизреченность. Сын Божий, Господь Иисус Христос, доказал нам и неизмеримость Своей любви, Своими великими страданиями, пролитой за нас кровью и крестной смертью. Это известно всем христианам, но вопрос — Эта истина у всех ли трогает сердце до да, отвращения к греху и так, чтобы благословить в душе своей Господа? Как пишет архимандрит впоследствии Патриарх Сергий, пусть человек созерцает в Боге не самозаключенную святость, которая была бы погружена в усложнение своими совершенствами, а видит прежде всего любовь, которая стремится жертвовать собой». стремится наделять своими благами всех, кто только может их восприять. Пусть человек сознает, что он в частности не заслужил этой любви, что, наоборот, его неблагодарность заслужила наказание, а не любви. Сознавая все это, может ли чистый, любящий добро человек не загореться в ответ на эту любовь такой же безграничной и бескорыстной любовью, какую видит в Боге? тогда для человека пропадает все — и сам он, и будущие награды, и закон справедливости. И остается только один Бог, для которого он и живет, и о процветании царства которого, как царства добра, он только и думает, позабывая, будет ли сам он участвовать в этом царстве или нет. Очевидно, что недостаточно одной только веры в Бога. Старый схемонах Силуан со Старого Афона и говорит поэтому «Иное веровать в Бога, а иное знать Бога». Верующих на земле много, а таких, которые знают Бога, очень мало. Вместе с тем познать Бога — это значит приобщиться к жизни вечной. Господь сказал «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. познание открывает христианину двери в вечную жизнь. Опытное же достижение знания Бога — это задача всей жизни христианина, и она будет решена в той мере, в какой степени ему удастся при жизни достичь стяжания Духа Святого Божия. И так не только вера, но и знание Бога необходимо для христианина. О сущности последнего понятия так пишет патриарх Сергий. Человек тогда действительно, а не призрачно, познает Бога, когда ощутит Его непосредственно, когда Бог будет для него не только бесконечным величием, а перейдет внутрь человека. станет началом, одушевляющим человека и построяющим его по себе. Тогда из расположения собственной души своей праведник и узнает из опыта, в чем состоит и какова по своему существу жизнь божественная. Таким образом, познание Бога есть зрение жизни Божией в самом себе, составляющая сущность вечного блаженства. обратной своей стороной, оно имеет уподобление Богу и достижение, возможно, полного воспроизведения в себе образа Божия.